неважное. Потом что это случилось? Ага. Свет потух. Стала двигаться, натыкаться на вещи, ударилась об угол. Шарит, что-то ищет. Понятно. Спички, свеча. Вставила в подсвечник. Выдрала из тетрадки лист. Стала писать. Уже другая. с другим лицом. И писать стало что-то явно другое. Стихи? В это время ветер с невы шарахнул по окну аудитории, задребежало стекло, мотнулась форточка. У Чудаковой погасла свеча. Было удивительно, как она вообще придумала такой этюд, не говоря уж о том, что, нарушив сценарий, среагировала на порыв ветра. Как-то все было просто. — И неожиданно. — В жизни растяпы из растяп, а тут соображает, — шепнула мастеру Маша. Зато Сиранода Бержерак был точно такой же, как в жизни. То есть он был просто Игорем Ивановым. Стирал рубашку, кажется, в десяти водах. Делал все точно так, как в жизни. Только в жизни эта процедура заняла бы, наверное, гораздо меньше времени. Стирал, стирал, полоскал, полоскал, развешивал, развешивал, уморил насмерть. Эта рыжая красила стены, таскала тяжелые ведра, держала огромную кисть. Делала она это так соблазнительно, что хотелось подойти к ней отнять кисть, и самому чуточку покрасить. Стасик Новиков чистил ботинки и куда-то собирался. Халтурил ужасно. Ботинки надел задом наперед, наступил на банку с гуталином, а в довершении всего положил руку на горящую плиту, с которой только что снимал чайник с кипятком. В общем, он не мог ничего, но плакать по этому поводу еще не стоило. В силу характера, который в нем угадывал Покровский, Стасик должен был начинать ни с чего. Ничего, это не тоска и монотонность Игоря Иванова, и не мимические выдрючивания вити Лагутина. Это все-таки лучше. Глядя, как Лагутин поднимается по лестнице и делает какие-то сложные манипуляции с несуществующими предметами, мастер впервые задумался о том, что не был бы виноват перед другом Алешкой Лагутиным, если б не взял его сына. В конце концов, Алешка тоже мог объяснить парню, что такое нормальный человеческий вкус. Впрочем, говорят, Алешка в последнее время перед болезнью слишком пил. Не так, как раньше, а слишком. Ему было не до сына. На очередном этюде мастер не выдержал, отвлекся. Загляделся в окошко, где взвывал ветер, где ползли свинцовые тучи, напоминающие каких-то странных беременных чудищ. Что делают студенты? Какое-то странное у них занятие. Зачем? Собственно, а разве не странна сцена что это еще такое придумал человек играть в чужие страсти перед огромной толпой зачем это вообще кому от этого лучше тем кто играет тем кто смотрит и правда ли это что театр облагораживает театр литература душа вот что такое несуществующие предметы. Но почему тогда он, старик, так любит литературу и театр и так болезненно, все больнее и больней, ощущает в себе присутствие души? Что это так болит? Ах да, наводнение. Всё уже не так шумело в ушах, не так гремело, не так прыгало перед глазами, как поначалу. Марина наконец-то начала приобретать внутреннее равновесие, которое так было ей необходимо. В сущности, жизнь ее походила на внезапное пробуждение лунатика по своему лунатизму, вскарабкавшегося на отвесную скалу, где человеку в нормальном состоянии не только не за что ухватиться, но даже и не на чем остановить глаз. она мало того, что была внезапно разбужена, но и продолжала уже разбуженное свое движение вверх. На каждом занятии ей казалось, что вот-вот ее разоблачат и просто выгонят за то, что она в этом институте явно чужая —